Годами когда-нибудь в зале концертной Годами когда-нибудь в зале концертной Мне Брамса сыграют. Тоской и зайду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,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 Руками, как дерево, песнь обхватив, Как тени, вертятся четыре семейства Под чистый, как детство, немецкий мотив.